Глава седьмая. Дом, милый дом. Крепкие когти вызвался пойти вместе со мной и старейшиной. Вся стая собралась рано утром и проводила меня грустным воем. Бесшумные лапки пробежала с нами до ближайшего оврага и на прощание лизнула мне нос, от чего сразу защипала глаза. Старейшина провел нас особыми тропами Марда-Ан-Лаид — И границы светлого леса мы вышли всего через два дня, неведомым образом миновав земли южных оборотней. На небе давно сияли звезды, и волки решили, что в городок, приютившийся в небольшой долине, я пойду утром. А по утру на камне рядышком обнаружилась тушка кролика. Вот это да! Неужели крепкие когти поохотился для меня? Ведь не старейшина же этим занимался — и кролик не сам собой придушился. Готовя завтрак, я думала, что делать дальше. Дойду до городка, это понятно, перейду границу и... Как попросить стражи леса сказать мне, кто я? А если встречу кого-то знакомого или родственника, и не пойму этого? Что случилось с моей семьей за сто лет? Ладони сделались неприятно липкими. Я ведь потому и не спешила сюда. Страшно. Особенно при взгляде на эльфийскую заставу. В обе стороны от белых башен уходил ряд огромных деревьев. Древо-защитники. Граница светлого леса. Как же красиво. Они узнают меня, даже если я пойду не через заставу. Древо пропустят меня в любом месте, но это не скроется от стражи леса. Они всегда знают, кто, когда и где перешел? Но, может, это и не так плохо. Если родные ищут или искали меня, им сразу же сообщат. Не надо будет самой разбираться во всем. Старейшины крепкие когти молча глядели на давно голые холмы и деревья внизу. Здесь еще не выпал снег. По широкой дороге ленты, пролегавшей через городок, двигались разные двуногие. Кто верхом, кто в повозках, кто пешком. Как их много! Интересно, видно ли нас оттуда? Хотя вряд ли. Слишком высоко, да и переполох бы тогда поднялся при виде гигантских волков. Старейшина что-то сказал, и крепкие когти ответил коротким тявканьем. Я разобрала только имя. Бесшумные лапки. Серому волку, кажется, было неуютно, Он находился в ней чаще впервые, а мир здесь совсем не такой, как в дремучем лесу, где Мардаан Лаид проводит всю жизнь. Да, крепкие когти, мне тоже неуютно, но... Кажется, пора, вздохнула я. «Иди, не бойся, здесь уже недалеко», — сказал крепкие когти и рассмеялся волчьим кряхтящим смехом. «Если что, беги обратно». Мне страшно. Я прижалась к серой груди волка, и тот неуклюже обнял меня лапой. Он ведь заботился обо мне все это время, как о собственном щенке. «Ну не можешь же ты вечно сидеть в лесу!» Строго говоря, я до сих пор в лесу, — улыбнулась я. «Да разве это лес?» — засмеялся когти. «Иди!» — сказал он после некоторого молчания. «Спасибо вам». Последний раз, зарывшись в мех волка, я обняла его, а потом, подумав, обняла и старейшину. Прощай, листочек, сказал крепкие когти, если повезет, увидимся еще. Полной луны тебе отделенная, произнес старейшина и потерся носом у мою щеку. Спускаясь с холма, я обернулась. Волки наблюдали за мной. Потом обернулась опять и крепкие когти махнул лапой вперед, подбадривая идти дальше. Но в третий раз на пригорке уже было пусто. Внутри все сжалось. Увидимся ли мы снова? Но теперь точно некуда деваться. Надо идти в лес. До первых домов я добралась только к полудню. Сначала шла быстро, но потом замедлилась. Даже сама не заметила. Хотя куда мне торопиться? В Эйраде, я посмотрела это название на карте еще вчера и поняла, что и раньше его знала, оказалось шумно. Вроде маленький городок, даже деревенька, а такая огромная. крику на десяток селин не хватит. Кругом купцы и путешественники самой разной наружности, караваны и лошади всех мастей. Множество лавок, складов, таверны, постоялых дворов. Впрочем... Каким еще может быть приграничный город? Башни эльфийской заставы вблизи впечатляли еще больше. Высокие, белые, гордые. Нет, не пойду сразу. Сначала осмотрюсь. Может, здесь мне вспомнится еще что-то? Дорогу! Я, как и все, поспешила прижаться к краю улицы и мимо пронеслись всадники. Ой, это ведь не по-эльфийски прокричали. Я знаю другой язык. Надо послушать разговоры вокруг. Драны и хвосты, и правда. Эльфы и люди общались между собой на понятном мне языке. Один из человеческих? Но здесь много людей, явно из разных мест. У них всех один язык? Возможно. Упоминают какое-то королевство людей. А ведь моим картам около 100 лет может купить новые? «Да нет, не стоит пока сильно тратить деньги. Если у меня есть семья, мне все расскажут». Выбрав таверну поменьше, я зашла внутрь. Там было тепло и вкусно пахло. Ух ты! Рядом со стойкой хозяина, темноволосого эльфа, висела большая красивая карта. «Посмотрим-ка». «Да уж, все совсем не так, как на моих. За сто лет все настолько изменилось». Кириамской империи на Западе больше нет, а ее провинции Кригиат и Ракат стали независимыми. На востоке Иолона теперь всего три государства — Светлый лес, Иждракьёрт и Королевство людей. Земли-оборотни, конечно, тоже обозначены, но они не считаются государствами. На моей карте вместо Королевства людей десять стран. «И как они объединились?» Даже периамбри соединили. Нашелся безумец, перебросивший войска через темные чащи. Сколько же людей тогда погибло? Хм. А если сейчас столица, Эвенрад, значит, эта великая долина всех завоевала? И что стало с прежними королями? Интересно, Алинас вроде был очень сильным государством. Ой, так долго разглядывать карту это, наверное, подозрительно. Я выпрямилась и осмотрелась. Уютно. Все столики заняты, но, кажется, в маленьком приграничном городке другого и быть не может. Останусь здесь, если есть свободная комната. Тем более держит таверну мой сородич, поэтому, наверное, мне тут будет безопаснее, чем в других. Снять комнату оказалось не очень дорого. Несколько дней я могла себе позволить. Хозяин странно взглянул на меня и дал ключ — А вдруг это из-за денег он так посмотрел? Может, они очень старые? О, человек рядом со мной попросил обед и кинул на стойку монеты. Да вроде такие же. Видимо, эльфийские деньги за сто лет не сильно изменились. Ладно, погуляю денег другой и пойду на заставу. Сидя вечером в таверне у камина, я разглядывала посетителей, их одежду прислушивалась к звучащей речи. Людской язык мне правда понятен, хоть, кажется, изменился за сто лет. Некоторые слова я не знаю, а вот эльфийский все такой же. Хозяин таверны искоса глянул на меня. Может, это странно? Эльф остановился в приграничном городе и не идет в лес? Надо же собраться с духом и... Вот попасть бы туда тайком и посмотреть сначала, что и как. «Жаль, это невозможно. Что там будет? Кто мои родственники и друзья? Кто я? А может, я и не должна была вернуться в лес?» «Как же хорошо жилось у волков!» Я поймала на себе очередной взгляд хозяина. Да уж, прошла почти неделя, а эта странная эльфийка в одежде не по погоде до сих пор торчит здесь. Внутри-то, конечно, хорошо, но снаружи уже два раза шёл снег. Можно, конечно, купить вещи потеплее, но тратить деньги не хочется. Вдруг у меня нет семьи, и никто мне не поможет. Следует все выяснить, прежде чем что-то покупать. И так раскошелилась на гостиницу. Надо идти. Сидя здесь, я ничего не пойму. Если посчитать, то... Предки, прошло пять месяцев, а завтра начнется шестой. И я до сих пор ничего о себе не знаю и даже в светлом лесу не нахожусь. Все, Завтра же иду на заставу. Я поднялась в комнату. Уже поздно. Можно ложиться спать. А завтра с самого утра сделать то, на что не хватало духу целую неделю. Собрав рюкзак, я улеглась в постель. Но сон никак не шел. Завтра я узнаю, как меня зовут, узнаю о семье, где жила. За окошком мелькнула тень. Птица, наверное, пролетела. Внезапно все звуки словно отрезало. Я села в кровати. Нет, свои движения или себя я слышу, но не слышу ничего, что происходит вне комнаты. Круг тишины. «Что про...» В следующую секунду окно разбилось. Я почти инстинктивно набросила на себя щит. Успела в самый последний момент. В него тут же ударила воздушная волна. Сразу после этого в комнате появилась тень. «Проклятье!» — выругался по-эльфийски непрошенный гость. «На меня напал сородич. Он ринулся ко мне, и я пустила веер ледяных кинжалов. Неизвестный увернулся, прижал меня к кровати. Ну нет, так легко и не дамся». Щит превратился в ледяные ножи. Противник тут же отскочил, но торжество мое было недолгим. Вокруг шеи обвелись путы. Сдавив горло, они проломили защиту, и мир уплыл в темноту. Тихий звук. Шаги? Что-то не так, будто чего-то не хватает. Я открыла глаза. Взгляд уперся в серый каменный потолок. Где я? Приподнявшись, я обнаружила себя на кровати в комнате без окон. На полу валялись мои вещи. Больше ничего, кроме ведра, в углу здесь не было. Тюрьма? Надо встать. Сердце замерло. На шее какое-то гладкое кольцо, прохладное на ощупь. Приятки это же... Атал! Я не могу пользоваться силой, вот что не так. Эти ошейники подавляют любого генаса? Сердце заколотилось, как бешеное. Кому я нужна и зачем? Они знают, кто я? Или просто схватили подозрительную эльфийку, слонявшуюся в приграничном городке? Это было вчера? Может, уже прошло больше времени, чем кажется? И где я, в конце концов? В Эйраде? В Светлом лесу или вообще где-то в другом месте? Вернулась, называется, домой. Что теперь делать? Послышался глухой звук, и я вздрогнула. Кто-то идет. Через несколько мгновений камни одной из стен разлетелись, и в камеру вошли двое. Оба в масках на все лицо, но это без сомнения эльфы. Такими высокими могут быть только мои сородичи. «И правда она!» — воскликнул один из них. Он, судя по одежде и тому, что второй эльф почтительно остановился позади, главный и точно знает, кто я. «Любопытно. И где же ты была эти сто лет?» отвечать? Если они меня знают, то почему так схватили? Прежде чем я сообразила, что сказать, главный заговорил сам. «Молчишь? Зря. Я так или иначе все узнаю, а потом послужишь великому делу, дорогая, спасению всех нас. Помни это. Забери ее вещи», — сказал он второму и вышел. Помощник подобрал мой рюкзак и плащ и тоже покинул комнату. Камни быстро встали на место, но мне удалось разглядеть за ними узкий пустой коридор. Что делать? Теперь у меня ни вещей, ни силы, ни памяти. Какое великое дело! От чего нужно спасать эльфов?